Екатерина Андреевна Карамзина, урожденная Колыванова, 1780-1851 годы. Вторая жена Карамзина, сводная сестра Вяземского, входит в первый донжуанский список Пушкина, видимо, под именем Катерина II. Пушкин был, скорее всего, влюблен в Екатерину в 1816 году и написал ей письмо с признанием за которое потом давал рыдая объяснение в доме Карамзиных в Царском селе. Екатерина Андреевна оставалась другом Пушкина всю его жизнь. Утром 28 января 1837 года умирающий Пушкин попросил Екатерину Карамзину приехать и перекрестить его, а затем поцеловал ей руку. Возможно, ей посвящены строки. «Друзья мои, тогда подите к ней. Скажите, взят он вечный тьмою». И, может быть, об участи моей она вздохнет над урной гробовою.